Глава девятая. Лето 1957 года. Французская группа оказалась довольно многочисленной. Французы, швейцарцы, канадцы из Квебека, даже алжирцы. Александр Кедоров чувствовал себя довольно комфортно в таком коллективе. Легкоатлет, девятнадцатилетний летний студент Сорбонны, будущий врач и русолог. Он был открыт для общения и невероятно обаятелен. Высокие голубоглазый, с богатой шевелюрой, отпущенной им чуть длиннее, чем позволяли приличия, до середины мускулистой смуглой шеи, он выглядел греческим олимпийцем. Не хватало белой туники, ее заменяли обычные отглаженные брюки, голубая рубашка и темно-синий джампер. До отъезда на фестиваль Александр проводил каникулы в Безерте у отца. Он увлекался парусным спортом и на купленной отцом небольшой яхте с Дахаком и другими тунисскими друзьями ловил ветер, баражируя вдоль побережья часами. Ложились в дрейф, купались, ловили рыбу. Вернувшись домой к вечеру с мокрыми волосами и рыбой в большой сетке, он удостаивался недовольного взгляда матери и спешил переодеться к ужину. Рыба тоже попадала к столу, только через кухню и ловкие руки валиды. Дома все так же собирались в гостиной по четвергам интересные люди, местные бизнесмены, доктора, учителя, иностранцы. Иван Аркадьевич любил устраивать гимнастику для ума в дискуссиях на самые различные темы, начиная от происхождения человечества, обсуждения новейших археологических изысканий, кончая смакованием кулинарных вопросов и перечислением современных музыкальных веяний. Лёля, как всегда, играла на рояле. Мать хлопотала у стола с валидой, но Александра больше занимали мужские разговоры в отцовском кабинете, сопровождаемые стойким запахом виски и сигарным дымом, подвисавшим плотным облаком под потолком с трещинками на штукатурке. Георгий Бурцев, молчаливый и строгий человек, иногда возникал в доме Кедровых. Александр видел его и в прошлом году. Приезжал он редко, И в такие его приезды отец становился особенно напряженным. Что-то его, очевидно, тревожило, но нелюбезности по отношению к Бурцеву он не проявлял. Напротив, становился особенно галантным и обходительным. Наблюдательный Александр заметил для себя, что их отношения скорее профессиональные, чем дружеские, но с расспросами к отцу не лез. У них в семье это не принято. Если захочет, Иван Аркадьевич сам скажет все, что сочтет нужным. С юношей Бурцев с удовольствием играл в шахматы и расспрашивал его об учебе. Александр, подняв деревянную фигурку черного ферзя, примеривался сделать шах Георгию, почесывал кончик носа острой ферзиной макушкой. Он на минуту замолчал, но, сделав ход, опять принялся рассуждать о вирусологии. Вы понимаете, Георгий Иванович, в современном мире необходимо заниматься именно такими направлениями в науке, которые будут увеличивать продолжительность жизни. А вирус в переводе с латыни – это яд. Вы понимаете? Надо находить противоядие. Желтая лихорадка, саркома, рауса, полиомиелит и многое другое их вызывают вирусы. Сейчас в конце 50-х появились новые методы изучения вирусов на основе биофизики и биохимии. Можно понять строение вирусов, как они репродуцируются. Ведь они не растут, а только репродуцируют. Два года назад американцы нашли вакцину против полиомиелита. Это же какое достижение? Да, разумеется. Бурцев передвинул вперед пешку и съел черного ферзя. У Александра вытянулось от обида лицо. Только их вакцина считается не слишком хорошей. Я слышал в СССР Самородинцев и чумаков дорабатывают вакцину от полиомиелита. и она будет отличаться от американской в сторону большей безопасности для прививаемых. Хотел бы я пообщаться с такими учеными? Это не так сложно устроить. Всерьез воспринял эту ни к чему не обязывающую фразу молодого собеседника Бурцев. «Как это?» – изумился Александр и тут же рассмеялся. «Вы волшебник?» «Нет, просто в Москве...» В ближайшее время состоится шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я уже обсуждал это с твоим отцом. И что? – с большим любопытством спросил Александр, зная непримиримую позицию отца по этому вопросу. Иван Аркадьевич всегда утверждал, что стоит ему или кому-нибудь из членов его семейства ступить на территорию СССР, как их тут же арестуют. И если не расстреляют, то уж наверняка отправят на Колыму. «Мат!» – равнодушным тоном сообщил Георгий так, словно его нисколько не занимала шахматная партия, и думал он о другом. «Иван Аркадьевич согласился отпустить тебя. и ты поедешь туда, как студент с факультета медицины. В СССР у нас с Иван Аркадьевичем есть знакомый Миронов. Он уже довольно пожилой человек, но, зная, чей ты сын, с огромным удовольствием встретится с тобой». и наверняка сможет организовать интересные встречи с советскими учеными. «Великолепно!» – вскочил с кресла Александр, опрокинув на пол доску с шахматами, засмеялся и махнул рукой. Все равно проиграл партию. «С вас матч-реванш!» «С удовольствием!» – кивнул Бурцев. «Я полагаю, отец предупредит тебя, но я тоже считаю своим долгом. Как друг вашей семьи предостеречь». Не стоит в Союзе делать акцент на том, что ты русский или имеешь русские корни. Имя Герман Крейс не скажет ровным счетом ничего, тем более ты родился в Швейцарии. Ты ведь по паспорту Герман Крейс? Герман Алекс Крейс. Когда получал паспорт, отец настоял, чтобы я взял девичью фамилию матери. Александр усмехнулся. Он боялся, что мне сложно будет поступить в институт с русской фамилией. Это все его эмигрантский синдром. Дома я, Александр Кедров. Во Франции Герман Крейс. Разговаривай только по-французски. Пусть и через переводчика. Наедине с Мироновым попрактикуешься в русском, этому человеку ты можешь доверять безоговорочно. Миронов? Вдруг дошло до Александра. Это случайно не родственник нашей Люли? Судя по возрасту... Он задумался. Отец? Ты весьма проницателен. Удовлетворенно кивнул Георгий. Его зовут Дмитрий Кириллович. Но о том, что он отец Ольги Дмитриевны, тоже никто не должен знать. Никто, слышишь? Георгий Иванович, я все понял. Но это похоже на шпионский детектив. Для спокойствия твоего отца можно поиграть и в шпионов. Расставляй фигуры. Указал он на шахматную доску. Москва, вопреки ожиданиям, Встретила солнечной погодой и радостными приветливыми людьми, просторными чистыми улицами. Александр подспудно ожидал увидеть все в черно-белом цвете с вкраплениями из красного. Флаги, косынки на женщинах, транспаранты. А тут вполне европейский город. Люди, правда, одеты простовато, но это компенсируется их доброжелательностью. 28 июля Александр участвовал в общем торжественном шествии от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки до Лужников. На центральном стадионе имени Ленина выступали молодые люди из разных стран с приветствиями своих ровесников из СССР и других государств. От правительства выступал Ворошилов, председатель Президиума Верховного Совета. Переводчиками у студентов были такие же студенты из Иньяза и МГИМО. Кедров сидел на трибуне, кричал и аплодировал, испытывая подъем и, недоумевая, как отец мог отсюда уехать. Все страсти, о которых он рассказывал, казались теперь его сыну плодом воображения. Озлобленности от того, что их фактически изгнали из страны, лишили дома состояния. Но ведь это было. И гражданская война, и репрессии. У Александра не было оснований не верить родителям и Лёле. и всему эмигрантскому обществу, окружавшему их семью в Швейцарии, в Безерте, куда Кедровы переехали, когда Александру исполнилось восемь лет. Учился он уже там, во французской школе, но неплохо владел и арабским, нахватавшийся словечек у Рафы. В какой-то момент Александр погрузился в воспоминания и словно выпал из атмосферы всеобщего ликования. Не заметил, как на соседнее сиденье в ряду кто-то сел. Только увидел краем глаза... Бледные в старческих пигментных пятнах руки, лежащие на рукояти резной трости. Молодой человек, — услышал он около уха французскую речь, — мне кажется, мы с вами знакомы. Александр повернулся и посмотрел на пожилого мужчину с гладко выбритым черепом, с шрамом над ухом и оспинами на щеках. Старик был довольно могучего телосложения, несмотря на возраст с выправкой военного. Что-то в его глазах, словно бы немного сонных, показалось Кедрову знакомым. Я никого не знаю в Москве. Тебя должны были предупредить обо мне Георгий и Иван. Как там Лёля? Александр догадался, что перед ним Миронов. Но, памятуя о предостережениях того же Бурцева и отца, отстранился и настороженно спросил. А вы, собственно, кто? Дмитрий Кириллович... Старик протянул руку для рукопожатия. — Думаю, нам стоит прогуляться. — А я не должен быть с группой? — оглянулся на переводчицу Кедров. — Ничего, — усмехнулся Миронов. Они на нас не обидятся. Около выхода со стадиона стоял черный, блестящий на солнце зим. Александра впечатлила эта огромная машина. Дмитрий Кириллович сел за руль. Кедров рядом. Сиденье пружинило под ним, как батут. В открытое окно задувал жаркий летний ветер. — Ты ведь говоришь по-русски, — заговорил друг Миронов. — Да, Лёля вам привет передавала. Странно, почему вы не уехали в Безерту с ней? Ну, — Так сложилось, — пожал плечами старик. — А куда мы едем? — оглянулся по сторонам Александр с легкой тревогой. — Ты бы хотел посмотреть на дом Кедровых? — Так вот, ваше имение находится за городом. Александр видел московский дом Кедровых на фотографиях, стоящих в рамках на рояле в гостиной в Безерте. А про подмосковную усадьбу только слышал из рассказов отца. Дом там был небольшой, сырой. Из каскадов прудов, расположенных в усадебном парке, прилетали комары и оводы, что выводило из себя бабушку, мать Ивана Аркадьича. Семья проводила там лето, но эти летние месяцы превращались в борьбу с сыростью и насекомыми. Горничная то и дело выносила на солнце перины и подушки, а они, даже прожаренные на солнце, омерзительно пахли сыростью. И их снова выносили, и они снова пахли. Как вспоминал со смехом отец, он, приезжая домой в отпуск, наблюдал все эти перемещения постельных принадлежностей из дома во двор и обратно. «Аркадий Александрович, дед Александра...» Предлагал бороться с сыростью кардинально, срубить деревья вокруг дома, а если не поможет, снести дом и построить другой. Горничная на полукруглом крыльце разжигала самовар. Он немилосердно дымил, как вспоминал Иван Аркаевич. Девка чихала и отмахивалась от дыма косынкой. Из окна высовывалась Наталья Андреевна и кричала на девку, что та задымила всю анфиладу комнат не продохнуть. И все это повторялось изо дня в день. пахло чаем с липовыми цветами, медом с пасеки Михаила Александровича и смородиновым вареньем. Все садились пить чай и делали это сосредоточенно, со вкусом, а потом поспевали яблоки белый налив, и весь дом наполнялся ароматом яблок и яблочного варенья, и мармелада, которую имела готовить только кухарка Гриппина Максимовна. Но пахло и сыростью, и снова Аркадий Александрович Порывался вырубить парк, затенявший дом и нагонявший тоскую сырость на обитателей кедровки, так называлась усадьба. Но парк существовал до сих пор. Миронов свернул с проселочной дороги на аллею, вернее, на то, что от нее осталось. Несколько лип были повалены, другие разрослись сильно, почти закрыли ветвями просвет над дорогой. Зим тяжело и медленно переваливался по колдобинам, за ним поднималось облако пыли. Автомобиль остановился около двух столбов, на которых когда-то висели ворота. Кирпичные столбы почти разрушились. Правые заросы вьюнком, цветущим белыми цветами-граммофончиками. — Тот был въезд в усадьбу, — пояснил Дмитрий Кириллович. — От дома почти ничего не осталось. Растащили деревенские. Теперь кирпички из стен вашего дома попали в фундаменты и стены других домов. Перекрытия, паркеты. Окна, двери, все унесли. Александр растерянно покивал. Он вдруг вспомнил, как только что сидел среди ликующей молодежи, испытывал чувство единения с ними, а ведь это их отцы и деды грабили его усадьбу. Кедров прижался спиной к сиденью машины, словно закаменев. Он въезжал на земли, которые принадлежали бы ему по сей день, если бы не революция. А теперь он сын эмигранта, пусть и состоятельного человека, ни в чем не нуждающегося. чувство обиды поглотило всего Александра. Они тут принимают студентов со всего мира, чувствуют себя хозяевами, в то время как ограбили настоящих хозяев и выгнали их из дома, из России. Думал он, поглядывая на крапивные заросли по обочинам. «Из России», — мысленно повторил Александр, и вспыхнуло в нем такое чувство нежности к этой земле, к этим крапивным зарослям, к кирпичным столбиком у входа, увитым венком, к развалинам старой усадьбы, которая показалась уже впереди, что он сглотнул комок подступивших слез. И сам удивился себе и такой своей эмоциональности. Кедров подался вперед к запылившемуся лобовому стеклу. Вот он, дом. Белые колонны, увенчанные вместо капителей ржавой арматурой, торчащей пучком из навершия. Осевшие, покрытые зеленью плесени, стены. Пустые оконные дверные проемы, за ними чернота и... пустота. На залитой солнцем поляне перед домом колышется высокий розовый иван-чай. Александр понял, что тишина здесь, как на кладбище, особенная. Погруженный во внезапно нахлынувшие, вызывающие смятение чувство, не сразу понял, что Миронов заглушил двигатель зима и вышел из машины. Стоит, опершись о крыло автомобиля и курит папиросу. Едкий дым ее проник в приоткрытую дверь. Мотор машины урчал, остывая. Кедров тоже вышел из машины и сделал несколько шагов по направлению к дому. Увидел остатки ступеней, густо поросших подорожником и лопухами. Он только сейчас понял, что тут нет абсолютной тишины. Гудели шмели над Иванчаем, чирикали птицы в кроне огромного дуба. Отдаленно куковала кукушка, ветерок шумел в кронах и шевелил спутанную траву. Александр пожалел было, что отца рядом нет, но тут же, спохватившись, обрадовался, что Иван Аркадьевич не увидит всего этого. Молодой человек прошел вперед, сел на ступени дома, где никогда не бывал, но считал его своим. Не задумываясь, что позеленит брюки о траву, сидел, вслушиваясь, вдыхая ароматы травы и цветов. Дмитрий Кириллович стоял в стороне и не подступался с разговорами. Наконец Кедров поднялся. Внутрь он не пошел, понимая, что там ничего не увидит, кроме полной разрухи, крапивы и поросли молодых тополей, проросших прямо в комнатах, лишенных потолочных перекрытий. Еще через несколько десятилетий о том, что тут когда-то была усадьба, будут напоминать разве что горстки камней в траве, доходящей до пояса. Подобрав небольшой обломок камня, отколовшегося от полукруглых ступеней крыльца, Александр словно бы слышал голоса, сварливый голос бабушки, покрикивающей на горничную, визгливый самой горничной, изумлявшийся, как можно разжечь самовар без дыма, басовитый деда, грозящего вырубкой деревьев, скрипучий дедово-брата, развлекавшегося в кедровке научным разведением пчел. — Ну что же, друг мой, поедем, — задумчиво сказал Миронов. У меня ведь когда-то было похожее родовое гнездо. Там росла моя Люля. Иван Аркадьевичу не рассказывай, что видел. Он повел рукой в сторону усадьбы. Расстроится. А он добрый человек. Вы с ним лично знакомы? Взяв в рот травинку, Александр подошел к машине. Да, в 33-м был в Безерте, а позже и в Женеве, еще до твоего рождения. И вас так легко отсюда выпускали? Я слышал, что из СССР сложно уехать, разве что только дипломатам и разведчикам. Кедров сказал и ощекся. Миронов улыбнулся, но промолчал. — Что же, поедем в город? — робко спросил Александр. — Борцев говорил, что ты интересовался работами наших вирусологов. Я мог бы познакомить тебя с нашими ведущими врачами-вирусологами. Это был бы бесценный опыт для тебя. — Взамен на что? — Сам испугался своего вопроса, Александр. Они за городом, вдвоем, никого рядом. А этого Миронова, по большому счету, Кедров совершенно не знает. Деточка, мне уже под восемьдесят. Я похож на Интригана. Мне хотелось порадовать тебя и не более. А поскольку я имею возможность это сделать, то завтра мы поедем в институт, где трудится Чумаков. Смородинцев, к сожалению, работает в Ленинграде. Впрочем, если захочешь, можно съездить и туда. Всем участникам фестиваля такие преференции. Не удержался Кедров от язвительного тона. Только у меня просьба общаться с учеными по-французски. Я переведу. Не стоит им знать, кто ты. Проигнорировал колкость Миронов. Я с удовольствием, только все же странно. Может, вы пригласите меня к себе? — В гости, да, чуть позже. — А пожить это вряд ли. Тебе лучше жить с твоими друзьями из Франции и Бельгии. Тебя ведь бельгийцами поселили. Александр кивнул. И всю дорогу до гостиницы молча смотрел в окно. Уже рано утром в номер, где Александр обитал с двумя бельгийцами и швейцарцем, постучали. Кедров перевернулся на другой бок. — Но через минуту его уже толкал бельгиец Ландер. «Герман, приятель, там к тебе вчерашний старик. Забавный господин. Великолепно говорит по-французски. Где ты такого откопал?» «Переводчик», — сонно буркнул Кедров. «Как приезжал в Париж, там познакомились». И сам удивился, зачем соврал. Миронов и Бурцев словно заразили его своей подозрительностью. Он быстро оделся и вышел. Дмитрий Кириллович был свеж и бодр, выбритые щеки разовели над белым воротничком на крахмаленной рубашке. Они позавтракали в ресторане гостиницы и Миронов сказал, снова закуривая едкую папиросу, «Нас ждет Михаил Петрович, он уделит нам немного времени, а затем мне обещали небольшую экскурсию для тебя». В ресторане они разговаривали по-французски. Сюда уже спустились шумные участники фестиваля. Особенно крикливыми были итальянцы и американцы. Кто это, Михаил Петрович? Чумаков. Институт вирусологии основали на базе отделения вирусологии Всесоюзного института экспериментальной медицины имени Алексея Горького и входил институт в состав Академии медицинских наук СССР. С 1950 года институту присвоили имя основоположника вирусологии Дмитрия Иосифовича Ивановского. Все это узнал Александр от самого Михаила Петровича, который заехал в институт специально для встречи с молодым французским вирусологом. Обаятельный мужчина с зачесанными назад волосами. Вообще-то я теперь возглавляю институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, но еще два года назад возглавлял этот институт. Они расположились в кабинете нынешнего директора. Миронов выступал в качестве переводчика, как и договаривался с Александром. Гостей угощали чаем с лимоном и тульскими пряниками. Кедров заметил с удивлением, что у Чумакова в левом ухе стоит слуховой аппарат, а правой рукой он не владеет. «Да — Да-да, молодой человек, я не так стар, хотя родился еще при царе, — улыбнулся Михаил Петрович. — А это, — он поднял руку к уху, — следствие заражения энцефалитом случайно вышло. Но в результате глухота и рука не слушается, так что будьте осторожны, когда станете работать с материалами. В 1937 году, еще до вашего рождения, я участвовал в экспедиции нашего крупного ученого Зильбера. В Хабаровском крае исследовали природу инфекционного неврологического заболевания, нашли причину возникновения болезни. В итоге выделили вирус, вызывающий клещевой энцефалит. За открытие вируса Михаил Петрович и другие ученые группы Зильбера получили сталинскую премию в 1941 году. Вмешался в разговор директор, академик Косяков. Лев Александрович Зильбер участвовал и в подавлении вспышки чумы в Нагорном Карабахе в 1930 году. У нас в институте, между прочим, работала и создательница советского пенициллина Зинаида Ермольева. Ее изобретение спасло тысячи жизней во время Великой Отечественной войны. «Да, она великолепный ученый», — покивал Чумаков. «Сейчас мы сотрудничаем с американскими учеными Джонасом Солком и Альбертом Сейбином, проводим испытания американской вакцины, пытаемся наладить производство вакцины у нас. Полиомиелит — страшный вирус. Думаю, вы знаете об этом». «Невероятно интересно». У Кедрова горели глаза. Он сидел рядом с такими учеными. Они разговаривали с ним на равных. Так могут вести себя только очень интеллигентные, образованные люди. Я мечтаю тоже бороться с болезнями. Меня больше занимают проблемы раковых заболеваний. Я абсолютно уверен, что не только сарком Рауса, но и другие разновидности рака имеют вирусное происхождение. Ну, в принципе, вирусное происхождение рака Лев Зильбер обосновал еще в сороковых годах. Заметил Чумаков. Они тут же переглянулись с Косяковым и эту тему почему-то замяли. Александра повели на экскурсию по лабораториям, показывали подопытных животных, стерильные боксы, оборудование. Он бы здесь попрактиковаться, подумал Кедров. Наверное, со связями Миронова это было бы вполне возможно. Мои сокурсники обзавидовались бы. Александр в самом деле был увлечен будущей профессией. Его волновали истории о героях науки. заражавших себя вирусами, чтобы наблюдать за течением болезни и испытывать на себе новые препараты. Эти люди спасали сотни других своей самоотверженностью. Кедров видел себя среди таких же героев в белых халатах. Противоречие между вчерашней экскурсией на развалину усадьбы и сегодняшним отношением ученых к обыкновенному французскому студенту вызывали сумятицу в душе Кедрова. Ему все больше нравилось в Советском Союзе. Но и сам Миронов внес определенную долю сомнений. Когда они вдвоем вышли из института, Александр Безумоку перечислял все достоинства микробиологии. Хвалил сотрудников института, вспомнил про Зильбера и тут же спросил, «Мне интересна проблема вирусного происхождения рака». Михаил Петрович начал говорить про Зильбера и вдруг оборвал себя. «Почему, Дмитрий Кириллович?» «Поехали ко мне, я тебе позже расскажу». Они сели в зим и направились на Кутузовский проспект, где у полковника МГБ СССР в отставке Миронова находилась квартира. Не слишком большая, но все же просторная по сравнению с той коммуналкой на Малой Бронной, где он жил до войны. Блестящий паркет, чистота, граничащая со стерильностью. Тишина в квартире. «Вы один живете?» – спросил Александр. «Зачем же? У меня сын есть. Но он с невесткой и внучками на даче». Я тоже отдыхаю от них. Больно шумная. Старшую внучку Ольгой зовут. Он поставил трость в корзину для зонтиков. Проходи, голубчик. Давай по-простому на кухне. Ты водку пьешь? Кедров пожал плечами. Как-то не приходилось. Я вино предпочитаю. Ну, пиво на худой конец. А еще лучше кофе. Люблю кенийский кофе. В нем нет сладости бразильского или колумбийского кофе. Да ты гормон. «А я тут несколько опростился», — посетовал Миронов. «Давай тогда чайку, что ли?» Он поставил чайник на плиту и указал на один из массивных стульев. «Присаживайся». «Так что с этим ученым?» — напомнил Александр о недавнем своем вопросе. «С ним, к счастью, ничего», — вздохнул Дмитрий Кириллович. «Если не считать того, что в 1930 году его посадили первый раз». а второй раз уже в 1937-м. седьмом. что?» – испуганно воскликнул Кедров. В 1937-м на него написали донос, нелепый, как и большинство доносов. Дескать, он хотел заразить москвичей, запустив вирус энцефалита по городскому водопроводу. С другой стороны, его обвиняли, что он медленно разрабатывает лекарства против энцефалита. «И что, это восприняли всерьез?» Тогда и более нелепые вещи воспринимали за чистую монету. Спасибо, что не расстреляли. Сидел в лагерях на Печоре, но и там работал. Разработал препарат из ягеля против авитаминоза и спас жизнь многим заключенным. Два года отсидел, а вернувшись, как это ни парадоксально, стал... заведующим отделом вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии. «Не понимаю, как такое возможно?» «Когда поймешь, тогда повзрослеешь», — непонятно заметил Миронов. А в 1940 году Зильбера арестовали в третий раз. Он не хотел работать над бактериологическим оружием. Ученый, понимаешь ли, пацифист до да мозга костей. Такой же идеалист, как твой отец. Интересно, все врачи такие. Врач не может не быть пацифистом, он спасает жизни. Да, да, это в природе людей врачующих. Вот тогда-то в лагере он и занялся исследованием происхождения раковых опухолей. Заключенные ему для опытов ловили мышей и крыс. Зильбер утверждал, что опухоли... Имеет вирусную природу, но вирус – это лишь пусковой механизм. Далее она развивается уже под другим законом. В 1944 году Зильбера освободили. Письмо Сталину подписал в том числе и Николай Бурденко. Кстати, узнав о злоключениях Зильбера, Сталин извинился перед ним. И ученый получил сталинскую премию и продолжает работать. «Ему от этого легче?» – скептически искривился Александр. Миронов разлил чай по стаканам в подстаканниках. Выглядел он озабоченным, поглядывал на часы. Это сложно объяснить тебе, гражданину Швейцарии. Но таких судеб, как у Зильбера, довольно много. Вместе с Зильбером были арестованы Захаров и Барыкин. Их тоже обвинили во вредительстве. Владимира Барыкина расстреляли в апреле 1939 года. Захаров сошел с ума и умер в тюремной больнице. Только что это меняет? Для кого? Осторожно уточнил Кедров. Ему не слишком нравилось то русло, в которое направилась беседа. Правильный вопрос. Для тех, кто служит своей стране. Пусть нынешний режим не всегда справедлив к таким людям. Это не отменяет ни присяги, ни патриотизма. Любой режим продиктован большинству, меньшинством, а страна, родина, она как дитя без матери, вроде и отец родной имеется, а все равно, ребенок без матери сирота. Отец в вашем аллегорическом сравнении это и есть режим? Режим, власть, согласился Миронов, поджав губы. Он услышал звонок в дверь и пошел открывать. Я тебя заждался, сказал он кому-то в прихожей. Кедров вытянул шею, пытаясь увидеть в дверном кухонном проеме пришедшего. К его удивлению, это был никто иной, как Георгий Бурцев. «Георгий Иванович, вы здесь, в Москве?» – опешил Александр. «Здравствуй», – кивнул Бурцев. «Как видишь, приехал по неотложным делам». Они с Мироновым переглянулись. «Это неотложное дело ты». Александр молчал. Он все эти дни чувствовал, что-то должно произойти, но не понимал, что именно. Появление Бурцева в столице Союза уже само по себе было неординарным событием. Кедров считал Георгия Ивановича таким же белым эмигрантом, как и отца, стало быть, предполагал, что дорога в СССР ему заказана. И тем не менее он тут. «Сперва я хотел бы тебя попросить дать слово, что наш сегодняшний разговор при любом исходе останется между нами». Бурцев принял от Миронова стакан в подстаканник и отпил, обжегшись. Отставил стакан. Дмитрий Кириллович вдруг вышел с кухни, оставив их наедине. Зная тебя и твое происхождение, не сомневаюсь, что слово свое ты сдержишь. Хорошо. Даю слово, Пожал плечами Александр. Дело в том, что ты нам интересен. Ты великолепно учишься, увлекаешься перспективным направлением науки и собираешься связать с ним свою будущую карьеру, не так ли? Кому? «Вам?» – тихо спросил он, уже догадываясь. «России?» Россия, согласился с такой формулировкой бурцев. «В частности, нашей разведки, для которой ты смог бы стать при определенном старании ценным кадром». «Постойте!» – Александр провел рукой по лицу, поставшему влажному лбу. «А то, что вы приезжали в Безер, то это... Вы же приятель отца!» «Он...» – спросишь у него самого... Если он сочтет нужным. Бурцев снова принялся за чай, будто только что не предложил своему собеседнику работать на разведку. Я должен дать ответ? Сорвавшимся, осипшим голосом произнес Кедров. Тебя никто не торопит, Бурцев постучал чайной ложкой по стенкам стакана. Но если ты решишься дать согласие, то с этим не стоит затягивать. Пока-то здесь у нас есть возможность провести с тобой некую. — Подготовительную работу. — Вы станете учить меня стрелять? — нервно усмехнулся Александр. — Это не первостепенное в твоем обучении. Ты будущий врач-вирусолог, а не военный. Нам интересно будет все, связанное с твоей профессией, с научными открытиями, разработками и так далее. — Бактериологическое оружие. Кедров вспомнил недавний разговор с Мироновым насчет того, что Зильбер отказался заниматься именно этой проблемой, и его посадили за отказ. Неспроста Миронов проводил с ним лекции о репрессиях в отношении ученых-вирусологов. Намекал, что будет в случае отказа сотрудничать. Любые темы, связанные с микробиологией. Но что они мне могут сделать? Я гражданин Швейцарии. Мой арест — это международный скандал. Даже если обнародуют, что я из семьи белого мигранта, подумал Александр и тут же отдернул себя. Миронов — отец Лёли. Бурцев — вдруг семьи. Он вообще рискует, открываясь мне сейчас. Это сегодняшнее знакомство с ведущими учеными СССР намек на то, что мне будут всячески помогать в карьере. Готовы делиться опытом, чтобы я рос профессионально, занимал в Европе ведущие посты, а имея доступ к материалам тамошних исследований, подсказывал направление в работе здешним ученым. Наука ради науки. Этот постулат еще на первом курсе привлекал Александра. Но не последнее время, когда Кедров стал взрослеть и все явственнее понимал, что наука имеет только тогда смысл, когда направлена во благо конкретных людей, человечества, а еще лучше страны, которая является для тебя Родиной. Быть космополитом, человеком мира, очевидно, не его путь. Человек мира – бездомный, бродяга. Лучше, если она есть, Родина, пусть далекая, жестокая, незнакомая, но… Невероятно притягательное. Вот тебе и предлагают обрести этот смысл, работать для людей, для России, убеждал он себя, чувствуя холодок внутри. Это не авантюра, это не временно, это всерьез и надолго. У Кедрова хватало зрелости понять подоплеку такого предложения. Но и некая авантюрная жилка все же присутствовала в его характере. Он сказал, а как же фестиваль? Никто не заподозрит, если я буду отсутствовать. — По этому поводу тебе не стоит беспокоиться, — оживился Бурцев. — Сходишь на пару мероприятий, помелькаешь. Он достал блокнот из кармана и пролистнул его. — Завтра на завод, Найкаучук каучук, приглашаются молодые французские химики. Не знаю, почему на тебя тоже записали на это мероприятие. Сходишь? — Схожу, — согласился Александр. — А потом? — За тобой заедет Дмитрий Кириллович и отвезет тебя за город. Каждый вечер будет доставлять в гостиницу, чтобы твои соседи по номеру не беспокоились. Начнут спрашивать, намекай, что нашел тут девушку. Удачная отговорка. Вызовет подшучивание, обсуждение, но не подозрения. Начнем работать.